Глава девятнадцатая. Вики ни слуху, ни духу целых три дня. Нигде не осталось следов от нее. Записка, номер телефона, написанный. Помады на зеркале в прихожей, забытая расческа, заколка. Ничего такого. Без Вики становилось невыносимо. Алексей позвонил на студию Марку Гольдину, доискаться ее координат. «Это не Вика». — Я знаю, про кого ты спрашиваешь. — Валька Брянская, — скоро сообразил Марк. — Вика у нее псевдоним. Просила, чтобы отправил на заработки в Турцию стриптизершей. — Что? Здорово тебя, Була? — Ничего, совсем ничего не взяла. Ты проверь. И радуйся, что тебя Валька Брянская попалась. Она хоть классно выглядит, стриптиз-танцовщица. На столе у тебя танцевала, а? — Понравилось? Попалась бы какая-нибудь манька-клофелинщица, все бы вынесло до последних трусов. — Пошляк ты, Марк! — крикнул в трубку Алексей. — Ты никогда не любил женщин. Ты их потребляешь, как потребляют мороженое. — Откуда ты знаешь, что я люблю мороженое? Все пошляки любят мороженое. Алексей бродил по квартире, тыкался во все углы, шептал «Вика, крика Марк пошляк, он просто пошляк. Все пшляки, завистливые, циничные. Их никогда никто не любил бы искорыстно, и они никогда за так просто никого не полюбит. Они хотят опошлить людей. Чувства другие хотят. Вика, Вика, Вика. Он машинально, почти безумно, забрался в верхний ящик тумбочки. Там, среди всякого мелкого... канцелярского барахла находилась расписная паяхская шкатулка в которой алексей хранил заначенную наличность шкатулка была на самом виду еще недавно там лежало две с половиной тысячи долларов теперь пять сотенных купюр прикрыты запиской Лёшенька милый как мы с тобой договорились я у тебя немного взяла взаймы верну через две недели в крайнем случае через месяц целую люблю твоя вика о Ласково взвыл Алексей и поцеловал записку. — Какая замечательная сука! А все-таки я в нее влюблен. Как можно дальше держать в себе это чувство, это святое экзистенциальное чувство любви? Алексей нашел в рукописи Яна Комаровского тайный смысл женских имен, расшифровку имени Валентина. Валентина из тех, которые вашим и нашим всем спляшем. Отметить победу новой демократии заехал Осип Данилкин, привез бутылку виски и лимон, тот же полез в холодильник для Алексея искать закуску. Осип наполнил квартиру многословием и эйфорией победы, он сиял от восторга. Мне сам Ельцин руку пожал, а потом еще по плечу похлопал, понял, куда ты пропал. Тебе тоже надо было засветиться в Белом доме, а зачем? Грустно, сказал Алексей, замечая, что у Осипа который торопливо режет на кухонной доске, раздобытый в холодильнике кусок солями мелко дрожат руки. — У нас парень в учебке служил. Издалека подступил Алексей. — Данька Тимофеев, дедомовец. — Щедушный такой, хиленький. У него кличка была «Клюшка». В детдоме наверняка ему здорово доставалось. У него тоже руки дрожали, когда он хлеба тянулся. Особенно к белому. Наверное, он его вдоволь никогда не ел. — Ты это к чему? Когда ты, Оська, занимался форцамней и брал деньги за пластинки джинсы, у тебя тогда руки тряслись меньше, чем сейчас. — Плевать! — отмахнулся Осип. — Мы победили! Понял? Теперь этим старым цыковским носорогам ничего не светит. Наши идут. Призрак коммунизма отбродил навсегда. Доживает последние дни в матросской тишине. Этот мир мы больше никогда не отдадим голодьбе. — У нас вятские. Был местный турнир по футболу между предприятиями. Как трасса с обувной фабрикой должен был играть ремзавод. Но перед матчем на ремонтном заводе выдали получку. Вечером на поле команды ремзавода выйти не могла. Все бухие им баранку записали. По делам дуракам! Сейчас очки достались Ельцину. Эти мудозвоны путчисты сами виноваты, что запили и провалили заговор. — Им, видать, до пучи зарплату выдали, — заметил Алексей. — Ельцин! Знаешь, чем силен? — Нюхом! Он чует, где прорыв, где победа. Горбачев утиль сырье свое, отрабанил, теперь время Бориса. Ну, то, что он любит вмазать немного в валенок, — это хорошо. Народ таким больше доверяет. Пора нам мозги приложить, по-крупному. Наш час пробил, книжный бизнес отодвинем. «Создадим совместное предприятие с Голландией. Меня уж дали в Белом доме на водку. Теперь никогда не будем пить дрянную водку!» Скаломбурил Осип, рассмеялся и поднял стопку с виски. «Ты что, когда-то пил дрянную водку, сын начальника главка, приходилось неоднократно?» Парировал Осип. «К сожалению, не все в Москве дети министерских чиновников. Слушай, кто такой Ян Комаровский?» Спохватившись, спросил Алексей. — Гена Палкин, журналюга, занимается компиляцией, состоит сам книг на все темы, пишет астрологические прогнозы. — Да, немудрено, задумчиво, — сказал Алексей. — Если мы, Осип, сворачиваем издательство, я хочу забрать свою долю. Отправлю деньги матери, пусть купит благоустроенную квартиру. Она всю жизнь надеялась, что наш барак снесут, дадут новое жилье. — Ишь точно! Простому человеку ничего не дадут. — Решать тебе. — Пать есть мать, — согласился Осип. — Но помни, Лёша, теперь простой человек, и быдло в России — это не одно и то же. — Простой человек захочет выжить — выживет, а быдло пускай дохнет. У нас в юношеские годы проводились боксерские бои. В рукавицах до первой крови или до труба по-прежнему насаждал аллегория Алексей. Однажды однокашник мой, Игорь Машкин, шустрый и коварный, в общем-то, ударил кулаком в лицо моего друга. Костя Сенникову он теперь монахом стал. Все кричат, Костья, отвей, бей, Машкина. А Костя, Сенников, отвечает, я человека по лицу бить не могу. Так Костя он кто? Быдло? Понимаю, кивнул Осип. «Интеллигентская рефлексия. Пояс смысла. Монахи там разные. Знаешь, Марк мне сказал, ты с какой-то шалавой пролетел. Пройдет. Не расслабляться, Ворончихин. Ты выгляни в окошко. Мир переменится, даже флаги другие. Новый отчет истории. Мы победили».